Глава 17. Последний. Как уничтожить это яйцо? Первым делом спросил я демона и бога. Зачем тебе это? Посмотрел на меня темными глазами Буджалут. Ты же можешь им воспользоваться. Могу, но больно много от него проблем, ответил я, вертя в руках магический шар. Завидую я тебе, смертный. Ты одержал победу над всеми, в том числе и надо мной. У тебя в руках находятся два самых сильных в мире артефакта, и ты можешь получить еще и третий. С его помощью ты станешь властелином моря. Я вижу, ты моряк, и тебе это близко. Подумай. Властелином моря. А ты хочешь уничтожить яйцо? Зачем это тебе? А и действительно, зачем мне? У меня есть астролябия, чтобы показывать путь в море. У меня будет корабль для того, чтобы воевать на море. У меня, да, собственно, пока и всё. Всё, кроме цели, которой я следую. А цель, дорога. Цель. Цель это хорошо. А как же красивые женщины, развлечения, И остальное, что у тебя будет, как у властителя половины мира, и ты сможешь с помощью морской короны добиться любой цели. Не всегда цель оправдывает средства. И вообще, меня чуть не убили за эти артефакты. И если не убили сейчас, то убьют потом. Бесплатный сыр только в мышеловке. За все приходится платить рано или поздно. Все, чего хочу, я смогу добиться и сам. Не верю, что я смогу подмять под себя всех. Я одиночка, а одиночки всегда оказываются за бортом. Хватит разговоров. Ответь мне, как уничтожить артефакты морского народа, а то мне Левиафан уже все уши прожужжал о тебе. Что? Старый зверь до сих пор существует? Про о чем я? Эта морская тварь переживет всех и доживет до скончания веков. Это он тебя послал сюда. Нет? Врешь. Все предопределено, оказывается. Тогда все понятно. Ладно, я отвечу на твой вопрос. Подобное можно уничтожить только подобным и ничем иным. А теперь держись. И демон мгновенно создал боевое заклинание и направил его на меня машинально выставив перед собой имеющиеся артефакты, я принял на них лавину магической стихии и был отброшен далеко в сторону. Подняться я не успел, так как буджалут снова ударил по мне следующим заклинанием. Да, старый бог был ранен, смертельно ранен, но сил у него оставалось еще достаточно. Зря я влез в битву. Надо было сделать это позже, намного позже. Но я ведь не волшебник, я только учусь. Учусь выживать среди сильнейших. Магия крови помогла мне создать щит крови, который поглотил очередное боевое заклинание. Также он поглотил и следующее. Наступила и моя очередь ответить чем-либо подобным, и я врезал. Россыпь голубых искр разлетелась по морде демона. Он дико завыл, заблеял и кинулся в рукопашную. А у меня в голове прочно засели его слова: "Подобное подобным". В это время злобная мордо древнего демона оказалась совсем рядом со мной. На его рогах отчетливо можно было рассмотреть морскую корону. Она переливалась жемчужным блеском и словно дразнила меня своим могуществом. Стоило только потянуться, и вот она у меня в руках. И сразу счастье. Заманчиво. Но взглянув в дьявольские глаза древнего бога, я усомнился в этом и разозлился. Да на хрен вы все пошли, задрали уже одни демоны вокруг. Всем чего-то от меня постоянно надо. Все хотят уничтожить, обмануть, подставить, съесть наконец. Такова жизнь. Такова жизнь. Мелькнул в мозгу смешок Левиафана. В следующее мгновение я принял решение и что есть силы ударил магическим мечом по рогам, на которых плотно сидела корона. Удар костяного клинка пришелся точно по ней, и легко разрубив желанный артефакт, лезвие погрузилось в череп Буджалуда. Истошный звериный вой разнесся по окрестностям подземных катакомб. Стены затряслись, задрожала земля. Разбитая корона, распавшись на две неравные половинки, соскользнула с изогнутых рогов и упала на каменный пол, бессильно зазвенев, теряя выпавшие из нее жемчужины. Демон снова дико закричал, грохнула молния, помещение заполнили огненный всполохе высвободившейся магической энергии, и козлиный бог умер или ушёл в другой мир. Не знаю. Что ты наделал, идиот? Прорвался сквозь грохот и катавасию произошедшего голос Левиафана. Что ты наделал? Зачем? Ну зачем ты убил его и разбил корону? Я пес. Пес на сене. Ни себе, ни людям, равнодушно ответил я и снова ударил по демону, окончательно разрубив его голову надвое половины её с одним рогом полетела в одну сторону, а другая в противоположную. Тело, постояв, не упало, а наоборот, быстро стало скукоживаться и покрываться чёрным пеплом. Пока не упала на каменный пол жалкой миниатюрной фигуркой без головы. Я пнул ее, и она рассыпалась невесомым прахом. Налетевший лёгкий порыв ветра разнёс этот пепел по всему залу. Шатаясь от переизбытка эмоций и истощения, я поплёлся в другой зал, мимоходом оглядываясь вокруг. Рассыпавшаяся на осколки корона валялась на полу, потеряв своё великолепие. Выпавшие из неё жемчужины потрескались, превратившись в третьесортный неликвид. Вот так и в жизни, подумал я. Смотришь, как красиво блестит, а стоит проверить на прочность, так все разваливается и теряет былые яркие краски. Пнув корону, досадуя на себя, я прихватил оставшиеся артефакты и направился в тайный зал. Неумолчные ругательства Левиафана не переставая транслировались с помощью жемчужного шара мне непосредственно в мозг. Оказывается, он умел материться не только на русском, а еще и на паре тысяч других языков, которых я естественно не знал. Ну и пусть. Что я, нецензурной брани не слышал, что ли? Невелика потеря. В тайном зале оказались громадными только входные ворота, а в остальном же он представлял собой всеми забытую пещеру. В центре ее располагалось небольшое возвышение, в котором имелись два полукруглых углубления. Больше ничего примечательного в алтаре не было. В одном из углублений лежало небольшое каменное кольцо, кажется, из зеленой яшмы, и кривой как коготь небольшой нож. Ручка у него отсутствовала, неизвестно почему, и хоть нож и не был ржавым, желание взять его у меня не оказалось. Вот, собственно, и все богатства. Не густо. Да только смешно было жаловаться, сжимая в руках костяной меч и шар предвидения. Так он вроде назывался. Да и к чему жаловаться? Ненависть ко всему пиратскому, ненависть ко всем этим безбожным интригам и интриганам волной захлестнула меня. Пока существуют эти вещи, будут литься реки крови. И одни ради своих чаяний власти будут готовы убивать других. И так будет продолжаться все время, пока есть артефакты. Так пусть желающие это делают без них и своими руками. Кто принес эти магические вещи в этот мир, тот и должен их уничтожить. Неясно, как можно уничтожить меч, но я разберусь. Уложив магический шар в удобную для этого выемку, И, тщательно прицелившись по нему, я поднял меч. Не трогай шар! заорал мне прямо в ухо голос Левиафана. Он мне нужен, не трогай! Но я не слушал его. Зачем? Я все для себя решил. Всем спасибо, все свободны. И тогда Левиафан предпринял последнюю атаку, которую я не ожидал. Да и как это можно было ожидать от союзника, да еще и бесплотного. Но удар он нанести мне смог. Волна инфразвука накрыла меня. Я не ожидал такого мощного материального ответа от призрачного голоса. Из носа хлынула кровь, в голове все помутилось, наступила слабость, пальцы, крепко обхватившие рукоять меча, уже были готовы разжаться. Врёшь, не возьмёшь. Брызгая из носа кровавыми соплями, с налитыми кровью глазами, я ударил изо всех сил мечом по магическому шару. Как только клинок коснулся поверхности шара, звуковая атака сразу же прекратилась. Меч аккуратно развалил на две половинки огромную жемчужину и, глубоко погрузившись в каменный пьедестал, застрял в нём. И как я не пытался выдернуть оружие, все было бесполезно. Кромка клинка после разбивания короны и так была основательно покорежена, а после уничтожения жемчужного шара она всю длину покрылась глубокими щербинами. Последний раз, разозлившись, я ударил его ногой. С тихим треском костяной клинок разломился пополам. Тяжёлый выдох пронесся по помещению и замолк. Финфолки окончательно исчезли из этого мира. И даже голос, услышанный мною на скрытом острове, исчез. Они попытались сыграть в абанк и проиграли. Исчез и исчез оставив меня в покое. Магия их предметов рассеялась в пространстве, насытив его своей энергией и добавив силы живущим в этом мире. Перед моими глазами промелькнули последние мгновения жизни морского народа. Вот они приносят себя в жертву ради проведения ритуала отложенной мести. Вот последний из них замуровывает себя на скрытом острове, чтобы его голос смог услышать тот, кто осмелится забрать их сокровища. А вот последние гибнут в чудовищном шторме. Всё. История перевернула свой лист, оставив их за фасадом основного здания. Всё завершено. Они окончательно исчезли из этого мира, и лишь некоторые памятники их жизни, да руны, были еще сохранены. Я остался единственным свидетелем их былого могущества. Последним свидетелем. Папа Римский Климент V в это время осуществлял прием настоятеля одного из монастырей Франции. Лёгкое дуновение магического ветерка коснулось его кожи. Он все понял и прервал аудиенцию. Благодарю вас за доклад, вы свободны. Наскоро попрощался он с французским приором, как только тот вышел, приемный зал заскочил взволнованный кардинал Бьенчи. Свершилось! Ваше святейшество, наша миссия завершилась успехом. Корона уничтожена, а с ней вероятны все артефакты. Дьявольские порождения магии морского народа не принесут больше гибель нашей цивилизации. Наш магический гидрофон уловил это. Папа Римский тяжело вздохнул. Да, сын мой. Это свершилось. Я тоже это почувствовал без всяких приборов и артефактов. Но какие перед нами открывались перспективы. Сколько всего можно было совершить. Да. Что же? Зато мы теперь можем полностью быть уверенными в том, что силой этих артефактов больше никто не сможет воспользоваться. И этот кто-то не сможет погрузить нашу церковь в ересь и мракобесие. Да, ваше святейшество, склонил перед ним голову кардинал. Хорошо. По возвращении всех героев приведи ко мне, чтобы я мог щедро наградить их. Заодно я поспрашиваю у них обо всем произошедшем. За свой подвиг они заслужили самой щедрой награды, которая только возможна». Я так и понял, ваше святейшество. Я немедленно уведомлю вас об их прибытии. Пантифик согласно кивнул. И откинулся на спинку кресла. Тогда ступай, сын мой, не трать время попусту. Всё закончилось. Пора и домой. Где бы он у меня ни находился. Я обошел всю пещеру в надежде найти хоть что-нибудь стоящее, но кроме кольца из яшмы и лезвия от ножа, лежащих во втором углублении, ничего не нашел. Ну и ладно. Заберу тогда их. Выйдя из пещеры, я направился разыскивать и собирать другие вещи. Лабрис лежал возле трупа отца Адана и по внешнему виду остался таким же, но на самом деле это уже было эпическое оружие, и некоторые проблески его магического характера становились заметны. Сумка с моими мелкими вещами была на месте. Обойдя лежащие трупы, я собрал все, что у них было, и свалил в кучу. Оружие положил отдельно, амулеты, талисманы и всё остальное отдельно. Потом стал разбирать. Оружие было великолепное, но бесполезное. Оно могло мне только помешать. Лабриса было достаточно. К тому же все оружие было очень заметным и известным. По нему легко было выяснить, кто и когда им пользовался, а потом задать множество неприятных вопросов. А оно мне надо? Чем меньше обо мне знают, тем лучше я сплю. Оставался орден кающихся, который и так знал обо мне слишком много. Но всегда можно соврать, что мне дал магическую грамоту отец Адан перед уходом с острова или сразу после боя с паврами. Де видели, что я ушел из гостиницы, а из находящихся в замке никто не выжил. А если бы и выжили, то они меня не знали. Прибился некто к мальтийцам или вообще попал к ним в плен. Был еще перстень от мальчишки-мальтийца, но он тоже не знал, кто я такой. Так что сейчас можно было смело идти к Ростовщику и требовать свои деньги. Да и сам орден после гибели лучших воинов вряд ли еще сможет подняться. А грамоту, которую выдал мне отец Адан, невозможно вырвать под пытками или купить. Так что у меня есть чистое алиби. И пусть кто хочет, проверит его, если сможет. Поэтому все найденное оружие я бросил в катакомбах без всякого сожаления. Лабрис же был обычным оружием из замка, и его я решил забрать с собой. Шпага оказалась брошенной в замке, и искать ее было уже бесполезно. Ну и ладно, другую найду. А пока я занялся тем, что стал разбирать все амулеты и артефакты, доставая из них материалы, которые могли мне пригодиться в дальнейшем. Всё же стоило снова посетить академию и ее кафедру артефакторики. Нужно же расти над собой. В конце концов, после сортировки у меня набралась приличная кучка всевозможных вещей. Их все я поместил в сумку. Туда же бросил кривое лезвие ножа и в задумчивости, покрутив кольцо, надел его на средний палец левой руки. А сделал я это для того, чтобы просто проверить. Тут же на моем лице отразился весь спектр эмоций, которые я почувствовал в тот момент. Жаль, никто меня со стороны в это время не видел. А то бы рассказали. Кольцо самого простецкого вида оказалось магическим усилителем. Оно усиливало любое магическое заклинание в разы и даже в десятки, если не в сотни раз. Вот это было действительно ценное приобретение. Спасибо козлу. Да будет ему персональный золотой котел там, куда он должен был попасть. О чем тогда был интересен нож. Достав его из сумки, я внимательно осмотрел кривое лезвие со всех сторон. Ничего примечательного в нем не было, и без рукоятки он был совершенно нефункционален. Нужно приделать к нему рукоять, и тогда он, возможно, приобретет нужные свойства. Ладно, мне уже пора удаляться. Подхватив сумку, я зашагал к выходу. Выход из катакомб был один, тот, что проделал погибший новоиспеченный бог в лице отца Адана. Перешагнув через оплавленные края, я осторожно оглянулся, но ничего не увидел. Хорошо. Достав из за пазухи астролябию, задал ей направление к морю и, убедившись, что прибор понял то, что я от него хочу, уверенно зашагал в том направлении, в котором он меня повел. Дорога была мне незнакома, и я то и дело запутывался, заходя в тупик, но постепенно приближался к одному из выходов. Время от времени я запускал сканирующие заклинания и выявлял расставленные ловушки. Их было не так много, как мне казалось, но все же с каждым шагом я уставал все больше и больше, пока силы совсем не покинули меня. Немного еды у меня было, Ее пришлось забрать у убитых, и я присел возле стены, передохнуть и подкрепиться. Доживав жареную баранину и кусок лепешки, запил ее водой и устало прикрыл глаза, не в силах бороться со сном. И, кажется, задремал. Мне снился буджалут горцующий на огромном крокодиле. Безголовый отец Адан преследовал меня на крылатом пегасе. Осердитый турок Абунасир злобно топорщил залитую кровью бороду и насылал на мою голову проклятие из снайперской винтовки, стоя на палубе белоснежного лайнера из моей прошлой жизни. Очнувшись, я почувствовал боль во всем своем избитом теле. Каждая косточка ныла, каждая клеточка тела вопила о том, что хватит издеваться над ней. Так что все мое тело решило стать федерацией и начало бороться со своими разными частями, пользуясь неразрешимыми противоречиями. Эх, голубая кровь, голубая кровь. Распрямляясь от долгого неподвижного сидения возле холодной стены, проговорил я вслух и кряхтя, как старый дед, медленно поплелся на выход. Дорога оказалась недолгой. Австралия меня не подвела и показала тот проход, который и вывел меня к морю. Свежее дыхание воды, наполненное морским бризом, принесшим с собой запахи цветущих южных растений, соли и водорослей, обрадовало меня. Дойдя до выхода, я с усилием сдвинул один из камней, закрывающих наружный проход, и тут же сощурился от яркого солнечного света. Глаза, привыкшие к темноте катакомб, резко заболели, реагируя на яркие водные блики. Потерев их кулаком и осторожно раздвинув ветки колючего кустарника, я выбрался на склон небольшого холма, откуда открывался великолепный вид на море. Всё-таки я смог выбраться из подземелий живым. Осталось теперь выбраться с острова. Вот только как и на чем это сделать? А ещё нужно было забрать клад найденный в купальне Ундины. Там драгоценности и редкого жемчуга хватило бы на постройку целой флотилии, наверное. Но мечты о богатстве пока стоило оставить. Не вывестим ни одному отсюда сокровища в таком количестве. Их отнимут, несмотря на все мои магические данные. Всё же в этом отношении один в поле не воин. Надо искать лодку или корабль. Нет, пожалуй, все таки лодку. Лодка, лодка. И я вспомнил о таче путешественники. Не зря я его оставил в живых. Вот чуяло мое сердце, что правильно делаю, не убивая его, несмотря на предательство. Он мне еще пригодится. Точнее, пригодится его лодка. Отлично. Тогда вперед. скомандовал я сам себе, и не совсем бодро. Но исключительно целенаправленно зашагал в сторону видневшегося вдалеке поселка, который раскинулся под разрушенным черным замком.